когда и что ему, Шеврикуке, сообщить или открыть. Хотелось бы так думать, но можно было допустить и иное. Во всяком случае, позавчера Перст Капсула посещал дом тутомленных, с какой целью, ведомо, ему, а может, и кому-то другому. Он то и дело оказывался рядом с ним, Шеврикукой, и сопровождал его или конвоировал домой в землескреб.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 видел ее в васильковом поле и свирели зарешенные пела рядом. Дударев уже она оказалась фарфоровым изделием. И он отчасти был недоволен. По нему какие-либо выпуклости, округлости и вообще определенности форм для приведения были лишними. В идеале ему следовало быть чахло-плоско-размытым. «Ну да ладно», — утешал себя Дударев, — «темноту произведем погуще». Леночка маялась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 Разревелась и отказалась являться. Тогда-то Дударев и бегал от рассерженного Кубаринова в проходную гримерную с угрозами и уговорами. Пытались Леночку просто вытолкать, но она оказалась такой мускулистой и цепкой, что и Савокупеева не смогла справиться с ней. «Да что же это?» — недоумевала Савокупеева. «А? А, «А? а? Где наша не пропадала? Сарынь на кичку!»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 мазнула себя у зеркала красками и помадой. Ей бы и тогда с гиканьем, да на спине лошади, да на манеж цирка. Но пришлось присмиреть и притихнуть. Но страдалицей не стало, а поплыла павой Александрин. Некоторые были довольны. Пол префекта Кубаринов был чрезвычайно доволен. «Этакие ананасы, да в его саду!»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 Не все прояснилось Шеврикуке в действиях или бездействиях Покровского домового Пелагеича и изверга Бушмелева. Оставалось ждать проявлений их натур, и не терпело Шеврикуке посетить лыжную базу. Шагая тротуаром вдоль землескреба в направлении Останкинского парка, Шеврикуков вспомнил, что в тетрадях и на отдельных листках Петра Арсеньевича выписки из тех или иных текстов сопровождались указаниями на библиотеки «Исчезнувшие», Брюса, Лопухина и вот на библиотеку тутомленных и фонд Тутомлина. «Не в лабиринте ли, известном теперь Шеврикуке, делал выписки Петр Арсеньевич? Не служил ли он вообще в какие-либо годы в усадьбе тутомленных, Если не в главном доме, то хотя бы во флигелях или дворовых корпусах». И видел он Шеврикука записи Петра Арсеневича о всемирной свече. Изучать их, правда, не стал. Не забрать ли сейчас у Родлугиных портфель Петра Арсеньевича? «Нет, не надо», — решил Шеврикука. «Нет времени. И далась тебе эта всемирная свеча». «Игорь Константинович, погодите!» — окликнули Шеврикуку. Шеврикука поморщился, остановился. «Нет, не Радлугина, Кликалова. его, — Дударев».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 «И японец с ним пропал, как бы они ни загуляли, и его вы не видели». «Я ее давно не видел», — соврал Шеврикука. «Последний раз я ее видел, когда вы оплакивали департамент шмелей. Последний раз и первый. Я тогда с ней и познакомился». «Вот ты надейся на людей». «У меня создалось впечатление. Не так давно», — осторожно сказал Шеврикука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 «Вот, пятьсот пятьдесят!» — Дударев был доволен. «Потом две с половиной! А теперь я вам кладу шесть тысяч в месяц! И это ведь вы будете у меня по совместительству!» «По совместительству!» — кивнул Шеврикука. «Чувствуете, как растет ваше благосостояние? Не растет, а скачет!» «Чувствую!» — согласился Шеврикука. «Не благосостояние, а Сергей Бубка!»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 У князя Хованского, Григория Александровича, того самого, что написал «Я вечер в лугах гуляла», грусть хотела разогнать, был любимый шут Савелич, большой ловкач и забавник. Этот Савелич наспор вычихал у одного вельможи дом. Обязан был чихнуть на каждой из ста двадцати ступеней парадной лестницы. Чихнул. «Когда это было?» — спросил Дударев. «При Карамзине». Хованский был приятелем Карамзина. Вы сказали, на моей памяти. Я так сказал, смутился Шеврикука. На моей читательской памяти, видимо. Я начитанный. Время образуется для безделья. Вот Михаила Ивановича Пыляева недавно читал. И я Пыляева недавно читал. Надо было. Дударев задумался. Он молча губами шевелил, положив руки на руль. Может, что-то и подсчитывал. Сказал. Нет, это нынче не пройдет. Чихание не для нас, хотя... А Покровский дом кому достанется, если не секрет? Секрет, секрет, но не для вас. Тут есть варианты, есть, и очень заманчивые. Вот вы снова и в одушевлении, — улыбнулся Шеврикука. А то совсем недавно поминали в сердцах агонию, всеобщую колесицу и жуть, отвергали возможность родовых схваток. «Были причины?» «Были», — резко сказал Дударев. «Я говорил тогда с вами про Мельниковскую лабораторию». они ней, молчок, это слишком серьезно». «Я молчу, я понимаю», — заверил Дударева Шеврикука, полагая при этом, что Дударев прокричал о разгроме лаборатории, если не сотни, то уж по крайней мере десяткам человек. «Вот я к чему пришел», — объяснил Дударев.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 А в нашем доме, как вы считаете, Игорь Константинович, есть привидение? Привидение, растерялся Шеврикука. Вы ведь в нашем доме живете? Некое сомнение прозвучало в вопросе Дударева. Да, в землескребе, сказал Шеврикука. Здесь ведь столько людей понабито. Всех не узнаешь и за сто лет, а привидению-то у нас проползти негде? Или не так? Утверждают, что одно завелось. В том самом подъезде, где обитает Митя Мельников. Откуда? Там один чиновник накушался снотворного. Как раз над квартирой Мельникова. Фруктов по фамилии. Его затравили в пору оздоровительной компании. Говорят, стал являться. Вы точно знаете? Я его не наблюдал, но утверждают. Вот Сергей Андреевич, крейсер Грозный, и утверждает. Ну, это враль поморщился Дударев. «Враль», — согласился Шеврикука. «Враль-то он, враль. Однако змея-наконда живет в Останкине, и вы его разыскиваете в надежде с его помощью войти в желанное вами общение». «Возможно, вы правы», — задумался Дударев. «А коли что узнаете об этом фруктове, непременно сообщите нам». «Дались вам эти привидения», — раздраженно сказал Шеврикука. «Нашли, на кого ставить».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 Шеврикука почувствовал, что Дударев намерен о чем-то спросить его, но колеблется стоит ли? «Вы в каком подъезде живете?» «В том», — неопределенно указал рукой Шеврикука. «Понятно», — сказал Дударев. «Вам сегодня в почтовый ящик ничего лишнего не бросали?» «А что именно?» — спросил Шеврикука. «Да всякую дрянь бросает.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 «Быстро, безопасно, блестящий эффект! Уничтожаем бытовых насекомых, не нарушая уюта вашего дома!» И Шеврикука вернул бы карточку, если бы не скосил глаза на подпись «Отродье бш Ф.Л.Ш. Он перечитал золотые слова. «Если подружитесь с привидениями, не жадничайте, свяжитесь с нами, не сочтите за труд». «Иначе не отвечаем за уют дома. В любой день с шести до девятнадцати часов по телефону». Номер был, но его замазали черным. Шеврикука перевернул карточку. И на обороте зачерненной цифры не проступили. Шеврикука пожал плечами, вернул карточку. «Не знаю, что и сказать. Шутят, резвятся. Бумага есть, краски есть, некуда девать». «Странно» пробормотал Дударев. «И главное, товарищу». «Ни у кого более не видел», сказал Шеврикука. «Что вы слыхали про отродье?» «Так, Останкинская болтовня, вы сталкивались с ними?» «Нет, их нет». «Они есть», убежденно сказал Дударев. «Если номер телефона проступит, вы позвоните?» «Нет», покачал головой Дударев. «И правильно, это какие-нибудь богатые шутники озоруют».